Глава третья. Голоса птиц Охотник проснулся задолго до рассвета, и битый час лежал, уставившись в потолок землянки. Сна не было ни в одном глазу. Да и ночью он спал плохо, просыпался каждые полчаса и подолгу ворочался сбоку на бок, тихо чертыхаясь. Обрывки снов смешались в голове. При всем желании, охотник не смог бы вспомнить, что ему снилось. Но эти сны оставили после себя странное и тревожное ощущение. если не предчувствие надвигающейся беды, то что-то очень похожее, что-то сдвинулось в этом мире. Охотник чувствовал это как дикие звери, чувствуют приближение бури. Какая-то птица всю ночь распевала песни в дюжине шагов от его убежища, крик ее был пронзительный и звонкий пиу пиу. с таким звуком расплавленное олово капает в холодную воду и хотя охотник привык не обращать внимания на голоса ночного леса, будь то шепот деревьев, звон комарья, треск сломанной ветки или далекий волчий вой, эта песня не давала ему покоя. Что-то в пронзительных криках ночной птицы заставляло сердце биться чаще, а его самого вздрагивать и прислушиваться. Землянку охотник вырыл на склоне небольшого холма. По сути, это была обычная яма под корнями скрюченной сосны одного из лесных патриархов. Охотник не потрудился укрыть крышу лапником, и теперь в дырах между переплетенными корнями он видел светлеющее небо. Любой другой человек назвал бы это место берлогой и был бы недалек от истины. Если хорошенько поискать в подстилке, из прелых листьев и рыжей хвои, то можно найти клочья свалявшегося медвежьего меха. Даже время не смогло выветрить терпкий мускусный запах. Охотник мог бы их выкинуть, но это была единственная память, которая осталась от его жены, той, которую много лет назад убил первозвери. «Пиу-пиу!» — вновь закричала ночная птица, словно куда-то звала. Охотник хлопнул себя по щеке, размазав присосавшегося комара, но в конце концов не выдержал и сел. Задев макушкой потолок землянки, найти эту крикунью, да свернуть ей шею, чтобы неповадно было. Но он был охотником, а не убийцей, а это что-то дозначило. Он потянулся, разминая затекшие мышцы, громко хрустнул костями. И вдруг схватил с земли корявую палку и с размаху швырнул в заросли малины, откуда и доносились птичьи крики. Когда же ты заткнешься? Громкое эхо заметалось по предутреннему лесу. Из кустов спорхнула жёлто-зелёная птаха с ярко-красным хохолком, мелькнула и исчезла в зарослях. «Пиу!» — охотник выругался. «Проклятие! Нужно как-то избавиться от пивуньи, или о крепком сне придется забыть. А если пичуга решит свить гнездо рядом с его домом, неровён час придется искать новое место для ночлега. А охотник слишком дорожил своей берлогой. Слишком многое с ней было связано». Он зарылся петерней в спутанные черные волосы и дернул себя за космы. Воспоминания, сколько их было раньше, а сейчас почти не осталось. Он еще помнил запах, но, как ни старался, не мог вспомнить, как же звучал ее голос, как давно это было. Только время плохой, лекарь. Оно лишь стирает память, но ничуть не лечит раны. Тоска сдавила сердце, и он заскрипел зубами от ноющей боли. Охотник так и не нашел себе новую жену. Хотя претендентки всегда были, но никто не мог сравниться с той, что ушла. Всего одно жаркое лето. Они были вместе. То самое лето, когда в большой лес приходили ушедшие звери. Охотник криво усмехнулся. Тогда ведь тоже пела ночная птица, мешала спать. Но они с женой о с ней не думали. О мгновение спустя охотник выскочил из берлоги и замер на пороге. Быть этого не может. Неужели? Зыбкий туман скользил меж сосен и елей, тайно ветру. Восходящее солнце окрасило макушки деревьев лиловым и розовым, и недолго оставалось до того мгновения, как они вспыхнут чистым золотом. Большая сова скользнула меж гигантских стволов, спеша укрыться от наступающего дня. Звуки ночи постепенно стихали. Одни артисты уходили со сцены, чтобы уступить место другим. Где-то в лесной чаще застучал черный дятел, отбивая начало новой лесной симфонии. Охотник прислушался к утренней перекличке птиц здесь, там, всюду. Черный дроз ругался с серой славкой, пищали вездесущие синицы. Ухнул лесной голубь и закаркала ворона. И, не желая отставать от птичьего концерта, плаксиво затявкала лисица. Все было так, как и полагается. И в то же время совсем не так. Охотник втянул носом в воздух, снова напряг слух. И, наконец, уловил далекий, едва слышный трубный зов. Словно где-то в чаще олень звал рениху, Но это был вовсе не рёв оленя. Охотник стиснул кулаки так, что ногти вонзились в огрубевшую кожу. Ушедшие звери. По прошествии стольких лет они вернулись. Колючие пастухи вновь привели свои стада в большой лес. Охотник вернулся в берлогу. Но лишь затем, чтобы захватить ружье. сердце стучало в груди, как молот по наковальне. Сперва он намеревался сразу двинуться туда, откуда доносится рёв, однако, спустившись к подножию холма, остановился. Нет, так дело не пойдет. Возвращение ушедших зверей было великим событием, кто знает, когда оно случится в следующий раз. А раз так, нельзя упускать такую возможность. И, положив ружье на плечо, охотник зашагал к дому матушки ночи. Пусть его крестница совсем еще малявка. Во что бы то ни стало, она должна это увидеть. Отличный выстрел. Вот зараза! Его ойкнула. Облизала порезанный палец и по привычке огляделась. Не слышал ли кто? Но обошлось. Парочка тощих черных кур искала жуков-червячков в свежей траве. А кроме них во дворе никого не было если, конечно, не считать чертополохов. Но эти точно никому ничего не расскажут. От них можно ожидать любой пакости, но только не этой. Девочка сидела на порожке курятника и, прикусив язык от усердия, чинила стрелу. Толстой нитью приматывала к древку каменный наконечник. Об него-то она и порезалась. Не сильно, но больно. На самом деле повариха послала ее за водой на колонку. Но Ива решила, что Роза просто хотела выпроводить ее с кухни, чтобы девочка не вертелась под ногами, пока она готовит. А то ведь повариха могла и перемениться, и тогда проблем не оберешься. Семь лет уже не тот возраст, когда можно спрятаться за плитой. К тому же Ива была высокой девочкой. Тощей, но высокой. Потому Ива и не спешила возвращаться на кухню, а жестяные ведра стояли пустые. В конце концов у нее хватало дел и во дворе. Надо починить стрелы, поупражняться в стрельбе, да мало ли еще чего. А на кухне воды и так достаточно. Большой бак был наполнен почти наполовину. Ива облизала порезанный палец, а затем щелкнула ногтем по наконечнику, будто хотела его наказать. Маленький и треугольный, сделанный из песочно-желтого камня. Края сколоты хитроумным образом, так что одновременно были и зазубренными, и острыми, как бритва. Если обращаться с ним неосторожно, то порезаться легче легкого. Урок, который Ива усвоила быстро, хотя и продолжала иногда спотыкаться. Охотник подарил ей наконечники на седьмой день рождения. Ровно семь штук, похожих и непохожих друг на друга, как близнецы. О лучшем подарке от крестного Ива не могла и мечтать. И дело было не в самих наконечниках, а в том, что, по сути, это было признанием того, что она стала взрослой, и ей можно иметь настоящее оружие. А раз так, рассуждала Ива, недолго оставалось и до того момента, когда ей позволят выйти за ограду в большой лес. Он уже давно звал ее, каждую ночь, шелестом ветвей и криками ночных птиц. Охотник не стал прикручивать наконечники к стрелам, сказав, что она должна сделать это сама. Он даже не стал объяснять, как это правильно делается. Вот Ива и училась методом проб и ошибок. Правда, пока еще получалось плохо. Ива приматывала наконечники шерстяной нитью из клубка, который ей дала матушка. А подобное крепление для стрел не годилось. Нить то и дело рвалась в руках, и работу приходилось начинать сначала. А если ей все таки удавалось закрепить наконечник, то держался он всего два-три выстрела, после же разбалтывался. Такие стрелы — одно наказание. Они и летели криво, и в мишень не втыкались. Отскакивали от нее, как мячики от стены. Толку что? Она попала в яблочко. Ива потянулась и глубоко зевнула, как кошка на солнце солнцепёке. Хотя, конечно, никакого солнцепёка во дворе у матушки ночи и быть не могло. Дневное светило давно поднялось над большим лесом, но сюда оно заглядывать не спешило, оставив двор на откуп мягким сумеркам и глубоким теням. И, как подозревала Ива, дело было не только в гранитной скале, рядом с которой стоял дом. Тень от скалы самое простое, но далеко не единственное объяснение. Мимо прошествовала курица задача на косясь на девочку, словно никак не могла понять, почему та не ищет червяков вместе с остальными. Ива лениво махнула на нее рукой и снова занялась стрелой. Прихватив конец нити зубами и намотав на палец две петли, она затянула тройной узел, самый крепкий, который знала. Затем вытянула руку и закрыла один глаз, осматривая свою работу. И тут же не удержавшись, цокнула языком. Ну вот, опять. На первый взгляд стрела выглядела как надо. Но если смотреть на свет, становилось видно, что продольная ось наконечника не совпадает с древком. Отклонилась на полногтя. Сильно повезет, если такая стрела вонзится хотя бы в землю, и по-хорошему такую работу надо переделывать. Но вместо этого Ива вскочила на ноги и подняла лук. Хоть какой-то выстрел у нее должен получиться. Мишенью ей служил холщёвый мешок набитый сухой травой, листьями и соломой. Углем Ива нарисовала на нем нечто, что с натяжкой можно было назвать концентрическими кругами, но если смотреть издалека, они больше походили на миндалевидные формы глаз с вертикальным зрачком. Впрочем, оно и к лучшему. Ива не сомневалась, что в большом лесу подобных глаз предостаточно, а вот насчет концентрических кругов она не была уверена. Поставив мишень рядом с колонкой, Ива отошла к ограде. Стрела легла на тетиву. Ива слегка натянула ее, затем прищурила один глаз, прицеливаясь и прикидывая расстояние. Нужно еще сделать поправку на ветер, крёстный говорил ей об этом, но эту науку Ива пока не освоила. Глаз на мишени смотрел на нее чуть ли не с ехидством, словно подначивая «попробуй, попади». Ива глубоко вдохнула и натянула тетиву до самого уха. Стрелять на третий удар сердца. Раз, два, три. Тетива зазвенела. Но еще до того, как стрела сорвалась, мешок-мишень завалился на бок. Стрела пронеслась над ним, ударилась о стену курятника и отскочила, перепугав и без того нервных кур. Ива чуть не задохнулась от возмущения. «Ах, вы маленькие мерзавчики! Да чтоб вас!» Ива и в мыслях не допускала того, что мишень упала сама по себе. Уж она точно знала, чьих рук это дело. Чертополохи. Гадкие маленькие вредители, которые жили во дворе у матушки ночи. Ива никогда их не видела, разве что мельком. Но если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Существование чертополохов Ива ни капельки не сомневалась. Особенно после того, как прошлым летом она уснула во дворе, а эти гаденыши вплели столько репьев и колючек в ее волосы, что пришлось их обрезать. Чертополохи таскали ее стрелы и яйца у кур, им ничего не стоило опрокинуть бедон с молоком, когда Ива доила козу, или забить колонку сухой травой. А уж подставить подножку, когда девочка с полным ведром спешила к дому, то и вовсе милое дело. Смысла в подобных выходках не было никакого. Это было вредительство ради вредительства словно для них не было большей радости, чем выводить ее из себя. Ива уже и не помнила, сколько пакости они ей сделали. А вот ответить им тем же не получалось. Единственный вариант, который вертелся в голове, дотла выжечь всю траву во дворе. Но матушка не одобряла подобных методов. Всякий раз, когда Ива прибегала к ней жаловаться, она лишь улыбалась и что-то говорила про детские шалости. В конце концов, Ива просто перестала беспокоить ее по этому поводу. Внимательно смотря под ноги, Ива зашагала к упавшей стреле, но не успела сделать и пары шагов, как за спиной послышался знакомый голос. «Отличный выстрел, вороненок, Но все равно еще спешишь». Крестный! крикнула Ива, оборачиваясь. От радости сердце подскочило в груди. Охотник стоял в паре шагов от ограды, опираясь о ружье. Решетка еще не успела зарасти плющом, так что его было отлично видно. Тем не менее, заметила она его только сейчас, хотя наверняка он давно за ней наблюдал. От этого его разозлилась. Сперва на крестного, затем на себя это надо было так опростоволоситься. Теперь поход в большой лес наверняка отложится. Крестный говорил, что возьмет ее с собой, когда она будет готова. а какой готовности может идти речь, если ее так легко подловить? Чего кривишься, вороненок? Охотник ухмыльнулся, словно прочитал ее мысли. Готовь лучше стрелы. Сегодня мы идем в большой лес. А минуту спустя из дома донесся озадаченный голос Добро злой поварихи: Ива, чертовка ты этакая! Чего развязжалась? Ты принесла воды! Три правила: Слушай внимательно и запоминай: повторять не буду. Охотник положил ладони, огромные, как медвежьи лапы, на плечи Ивы и присел на корточки. И все равно девочке пришлось задрать голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Мы идем в большой лес. И это уже не игра, тут все серьезно. Ива кивнула, чуть более раздраженно, чем следовало. Охотник недовольно нахмурился. Ну что она могла поделать? Ей уже все уши прожужжали этим очень серьезно. Сперва матушка, затем повариха, и даже доктор Сикорский не остался в стороне. Стоило кому-то узнать, что она собирается в большой лес, как он тут же начинал причитать, хвататься за голову и рассказывать, как там опасно. Будто она была такой глупой, что не могла понять все с первого раза. А теперь к этой компании присоединился еще и крестный. И возлилась вовсе не из-за самих предупреждений. Сколько она себя помнила, ей твердили об опасностях, которые подстерегают маленькую девочку в большом лесу. Мол, волки, медведи и куда более жуткие твари только и ждут, когда она придет к ним на обед. Ива слышала об этом так часто, что почти перестала принимать эти слова всерьез. Куда больше раздражал тон. Будто все – матушка, повариха, сикорский – нисколько не сомневались, В том, что стоит ей выйти за ворота, и с ней непременно случится что-то плохое. Поэтому, продолжил охотник, ты должна запомнить три важных правила. Да я знаю, быстро бегать, затараторила Ива, загибая пальцы, не зевать и...» Вовсе нет, остановил ее крестный. Это хорошие правила, и они тебе еще пригодятся, но не в этот раз. А пока запомни правило номер один. От меня. Ни на шаг. Куда я, туда и ты. Ближе, чем тень. Все три дня ты будешь ходить за мной, как приклеенная. — А если я захочу в туалет? — нахмурилась Ива. — Ни на шаг, чего бы ты ни захотела, — сказал охотник. — Если вдруг потеряешь меня из виду, стой на месте и жди. Ни в коем случае не сходи с тропы. — Усекла? — Ага, — кивнула Ива. — От тебя ни на шаг и не сходить с тропы. Про себя она подумала, что никакой охоты не получится, если ходить только по тропам, да еще и за ручку. Но решила промолчать. Сейчас не время спорить с охотником, а то вдруг он передумает и оставит ее дома. «Молодец», — похвалил девочку крёстный. «Теперь правило номер два. Еду берешь из моих рук. Увидишь ягоды — не трогай их. Сейчас не время для ягод. Захочется пить». И увидишь чистый ручей, без меня ты не сделаешь и глотка. Ясно? Еще как? ответила Ива. Это правило не выглядело сложным, особенно после сытного обеда, которым накормила ее повариха, так что и возражения не вызвало. И третье правило, сказал охотник, если что-то заметишь, кричи. Уж это ты умеешь. Не гадай о том, померещилось тебе или нет. Не пытайся что-то сделать. Просто кричи. «С этим понятно?» «Конечно, понятно. Я же не глупая», — выпалила Ива. И пусть она того не хотела, но в голосе прозвучали обиженные нотки. «Я и не говорю, что ты глупая», — серьезно сказал охотник. Но лес лукав. Ему ничего не стоит обмануть даже такую сообразительную девочку. Он щелкнул ее по носу. «Он и меня легко обманет». Ива тряхнула челкой, отстраняясь к чему эти детские разговоры? Только время теряют, а давно уже могли быть в лесу». Колчан мотнулся и хлопнул ее по спине. Покачав головой, крестный потуже затянул заплечный ремень. «А на кого мы будем охотиться?» — спросила Ива. Вопрос давно вертелся у нее на языке, но изо всех наставлений и объяснений никак не получалось его задать. «Разве я говорил, что мы будем охотиться?» Густые брови охотника приподнялись. Нет, но мы же идем в лес, вот я и подумала. Не в этот раз, вороненок. Мы идем потому, что я хочу тебе кое-что показать. Только показать? Ива не стало скрывать разочарование. Руки опустились. Крестный широко улыбнулся. Поверь, этого более чем достаточно. Ну как же? Я готовилась, училась стрелять. Твоя охота никуда не денется, сказал охотник. Ты, главное, не спеши, и все придет в свой срок. Он хотел добавить что-то еще, но передумал. Выпрямившись, охотник подошел к ограде и толкнул створку ворот. Открылись они с протяжным скрипом. Ну, готово?» Ива кивнула, не спуская глаз с зелено-красной стены большого леса. Лес ждал, ждал именно ее, и во вдруг почувствовала это так отчетливо, что мурашки забегали по телу и она подернула плечами. Тогда в путь, в вранёнок. И помни правило номер один. От меня ни на шаг. Охотник шагнул за ограду. Ива на мгновение замешкалась, и пришлось догонять его почти бегом. Так, безо всякой торжественности и даже несколько суетливо, Ива впервые в жизни вышла за ворота. Шагов через двадцать она все же обернулась. И почему-то дом показался ей совсем маленьким, почти игрушечным. Крошечная башенка на фоне огромной гранитной скалы. Ржавый флюгер покачивался из стороны в сторону, а под самой крышей светилось желтым светом круглое окошко. И хотя никого не было видно, Ива поняла, что сейчас все жильцы дома, даже чертополохи, смотрят ей вслед. Не удержавшись, она помахала им рукой. Мгновение спустя дверь дома открылась, и на крыльцо вышла матушка ночи. Долгую минуту она просто стояла, скрестив руки на груди, но затем все же помахала в ответ. Колючий пастух Поспевать за охотником оказалось непросто. Легко сказать от меня не на шаг. Но что делать, если на каждый шаг крестного Иви приходилось делать два, а то и три своих? Она не столько шла, сколько бежала короткими перебежками, а подобный способ передвижения порядком утомляет. Часа не прошло, как они покинули дом матушки Ночи, а Ива уже дышала как запыхавшаяся собака. Но хуже всего были комары. Они набросились на Иву, стоило только ступить под сень большого леса. Целая туча, и кусались они больно. Подобной пакости от большого леса она не ожидала. Ей так много рассказывали про чудовищ хищных зверей, Но почему-то никто и словом не обмолвился о том, что на самом деле ее заживо съедят комары. А еще слепни, штук пять крупных жужжащих мух велись за спиной, и Ива едва успевала от них отмахиваться. С того момента, как они вошли в большой лес, охотник не проронил ни слова. Они шли по узкой тропинке, петлявшей меж стволов гигантских елей и едва различимой подопавшей хвоей. Листья папоротника орлика клонились к самой дороге. Крестному хорошо, папоротник доставал ему лишь до колена, а вот Ива пробиралась через настоящую чащу. Но как бы она ни устала, как бы трудно ей ни приходилось, она не жаловалась. Ива понимала, что если она начнет ныть, в следующий раз охотник может и не взять ее с собой. Или того хуже, они развернутся и пойдут назад. Да она сгорит от стыда, если такое случится. Солнце с трудом пробивалось сквозь сплетение ветвей, раскрасив лесной сумрак зеленоватыми и золотыми полосами. В лесу пахло сырой землей и мокрыми листьями. Запахи были такими плотными, что порой воздух приходилось глотать с усилием. От этих ароматов голова шла кругом. А еще накружилась от сотен новых звуков и новых красок. Все здесь оказалось ярче, живее и громче, чем в доме у матушки ночи, царстве вечных теней и мягких полутонов. И это пьянило. Ива ни разу в жизни не пробовала вина, но она про него читала и подозревала, что чувствует себя так, словно выпила пару больших бокалов. Зазевавшись, Ива запнулась, выпиравшей с земли корень, и чуть не полетела носом вниз, едва не рассыпав стрелы. Этого еще не хватало. Она быстро посмотрела на крестного, не заметил ли, но тот глядел прямо вперед, высматривая что-то в глубине леса. Ива шмыгнула носом, и поправила колчан. «Устал, вороненок?» — спросил охотник. Его поджала губы. Устала она, конечно, жутко, но признаваться в этом не собиралась, но ну уж дудки. «А я вот притомился», — вздохнул охотник. Он провел рукой по лбу, вытирая пот, которого не было. «Может, устроим небольшой привал?» Не дожидаясь ответа, он свернул к высоченной сосне. Внутри широкого ствола легко бы уместился дом на несколько комнат. Ветви же начинались на такой высоте, что и не разглядеть. Охотник остановился в ложбинке меж корней и потянулся. Больше для вида, чтобы показать, как он якобы устал. Прислонил ружье к стволу дерева. «Ну, чего ждешь? Спотыкаясь через шаг, его поспешила за крёстным. «Присаживайся». Охотник бахнул рукой. «И сними ботинки, дай ногам передохнуть». Уговаривать его не пришлось. Она стащила ботинки и, вытянув ноги, устроилась на мягком ковре из запавшей хвои. Охотник остался стоять. Из глубины одежды он достал кисет и трубку, вырезанную из темного дерева, и принялся ее набивать, приминая табак ногтем большого пальца. Только закончив с этим делом и закурив, он позволил себе присесть. Бородатое лицо на мгновение скрылось за облаком дыма. Ива принюхалась. Запах табака напомнил ей ароматы леса, такой же загадочный, волнующий и терпкий. Справа рыжим куполом возвышался большой муравейник. Темно-красные муравьи ползали повсюду, их ручейки текли вверх и вниз по стволу сосны. Не успела его устроиться, а полдюжины муравьев уже забрались ей на ногу и суетливо забегали, пытаясь понять, где они очутились и можно ли утащить это к себе домой. Нагнувшись, Ива подула на них, но муравьи так крепко цеплялись за нее лапками, что, похоже, и не заметили начавшегося урагана. Нам еще долго идти? спросила девочка, переводя взгляд на крестного. Тот пожал плечами. Не очень. К вечеру доберемся до одного места, где остановимся на ночлег. И если выйдем с рассветом, то к полудню будем на месте. О! -о, -о, -о протянула Ива. По ее меркам путь предстоял Неблизкий. К тому моменту, как они доберутся, у нее уже отвалятся ноги. Она сорвала длинную травинку и потянула в рот. В то же мгновение что-то ударило ее по руке, да так, что Ива вскрикнула от боли. Ладонь словно обожгло огнем. Охотник стоял рядом, одним прыжком преодолев разделявшее их расстояние. Ай! Ива захныкала. За что? Правило номер два, спокойно сказал крестный. Повтори: Брать, еду из твоих рук! Флаксива ответила Ива, качая кисть. Охотник ударил ее не сильно по своим меркам, но рука у него была тяжелая. Ну это же не еда! Нельзя просто поживать травинку!» «Нельзя тащить в рот все подряд. Пожевала бы ты травинку, а потом бы мучилась животом и просидела три дня в кустах. Так мы никуда не доберёмся». Ива посмотрела на него из-под лобья. Утешало лишь одно. Судя по тону, охотник не злился. Он вернулся на свое место и запыхтел трубкой. «А куда мы идем? спросила Ива, немного успокоившись. Она уже раз десять задавала этот вопрос, но получала лишь уклончивые ответы. Впрочем, упрямство ей было не занимать. Десять раз не вышло, так, может, на одиннадцатый получится. Охотник фыркнул. «Я же тебе говорил, потерпи немного. Придем на место, и ты сама все увидишь». «Терпеть скучно?» — вздохнула Ива. «Зато терпение всегда вознаграждается старицей», — пожал плечами охотник. «В большом лесу нужно уметь ждать. Видишь то деревце?» Он указал на сосенку высотой девочки по пояс. «Знаешь, сколько ему еще ждать, прежде чем она займет место этого великана?» Охотник постучал по корню, на котором сидел. Дети твоих детей, и те этого не увидят. А если оно сразу вымыхает до таких высот...» Оба дерева погибнут. Их корням не хватит воды. «Ну я же не дерево!» Возмутила Сива. Охотник хрипло рассмеялся. «Это уж точно!» Он глубоко затянулся и выдохнул дым вверх. Над его головой растаяло маленькое облачко. «Ну что, передохнула? Тогда пошли дальше!» Ива захлопала ресницами. Ей казалось, она только присела. Она и дыхание не успела перевести. Но крестному виднее. Не успела она подняться на ноги, как охотник вдруг замер, подняв руку. «Стой!» — шепнула над ними губами, и Ива тут же застыла. Охотник неслышно поднял ружье. Он всматривался куда-то в чащу, в сторону густых зарослей орешника. Ноздри его задрожали. Ива проследила за его взглядом. Очень долго ничего не происходило. Шумел лес, гудели слепни, где-то затрещала сорока. А затем что-то переменилось. Ветви орешника качнулись, как от ветра, и его увидела, что там кто-то стоит. Это оказалось мохнатое существо, высотой не меньше медведя, ставшего на задние лапы. Больше всего оно походило на огромного древесного дикообраза. Его тело покрывали длинные пестрые иглы, за спиной волочился толстый хвост, а на круглой морде светились огромные желтые глаза. Но куда больше его поразили ветвистые рога, украшенные птичьими перьями и цветными лентами и крепившиеся на голове существа с помощью тесёмки. В левой руке, точнее лапе, странное создание держало посох, длинную узловатую палку, также обвешенную колышущимися птичьими перьями. Наиву и на охотника существо глядело со странным меланхоличным выражением, словно они были чем-то любопытным, но несущественным, вроде копошащихся повсюду муравьев. Лишь на крошечный миг Ива встретилась с ним глазами. Руки в раз покрылись гусиной кожей. Чувство было такое, будто она заглянула в бездонную пропасть. Существо вовсе не было страшным. Чёрный кочегары или повариха в взлом обличья выглядели куда более жутко. Однако оно казалось таким чужим и далеким, что само его существование представлялось чем-то неправильным. Все это продолжалось не более пары секунд. Ива моргнуло, и существо исчезло. Ветви орешника не шелохнулись И лишь по напряженному выражению на лице охотника Ива поняла, что ей не померещилось. Он тоже его видел. «Кто это был?» Руки дрожали так, что пришлось сжать кулаки, чтобы крестный ничего не заметил. «Роган-броган», — ответил охотник, не оборачиваясь. «Колючий пастух. Не думал, что они подошли так близко». Ночной костер. Огонь тихо потрескивал обгладывая сухие ветки, и плевался крошечными искрами. Стелющийся дым пах смолой и чем-то еще, уютным, навивающим мысли о доме и о мягкой постели с теплым одеялом. Хотя никакой постели здесь не было, как не было и крыши над головой, только ветви деревьев, но они, разумеется, не в счет. Ива поюжилась, обхватила себя руками за плечи и поближе придвинулась к огню. Они остановились на ночлег меньше часа назад, ошли долго, даже после заката, через темный и мрачный лес, с каждым шагом становившийся темнее и мрачнее, пока Ива не перестала видеть тропинку под ногами. Охотник спешил. Встреча с колючим пастухом его взволновала, но он не объяснил, почему. Возможно, не будь с ним крестницы, он бы и вовсе не стал делать привал. Но Ива не могла идти так долго, вот и пришлось разбить лагерь. Охотник развел крошечный костерок, всего пара веток горели вырытой для этого ямки. Как решила Ива, это для того, чтобы не привлекать внимания. Но с тем же успехом охотник мог вообще не разжигать огонь, все равно от него не было никакого толку. Тепла даже руки не согреешь, а света и того меньше. Ива едва различала стволы елей, обступивших их плотным кольцом и колышущиеся листья папоротника. Больше угадывала очертания, чем видела их на самом деле темнота в лесу совсем не походила на темноту в доме матушки здесь она напоминала занавес из многих слоев черного шелка занавес опущен но потому как он колышится по доносящимся звуком становится понятно с той стороны кто то есть он рядом совсем близко занавес натягивается и кажется вот-вот раскроется но прежде чем это случается таинственный кто-то отступает может это колючий пастух Может, кто-то еще, А может, там никого и нет, а Ива всё выдумала?» Охотник сидел молча, лишь время от времени ворошил угли кривой веткой. Когда он это делал, в воздух поднимался с искр. Но они гасли, не успев взлететь. В другой руке охотник держал трубку, но уже давно к ней не прикладывался, и огонек в чашечке погас. Поужинали они холодными бутербродами с курятиной, которые повариха дала в дорогу. Теперь сытость приятными волнами растекалась по телу. Иву клонила в сон. Огромного труда ей стоило просто держать глаза открытыми. Но она старалась как могла, поскольку понимала, стоит веком сомкнуться, и она не сможет открыть их до самого утра. Спать же было рано. Не сейчас. У нее оставалось слишком много вопросов. За спиной охотника мигнул голубоватым фонариком светлячок, поплясал в воздухе и погас чтобы мгновение спустя загореться в другом месте, словно заблудившаяся звездочка в поисках дороги на небо. «А кто он?» — шепотом спросила Ива. «Что?» — встрепенулся охотник. «Колючий пастух. Кто он такой? И почему он пастух?» Охотник фыркнул. «Думал, ты спишь». Он пригладил бороду. «Роган-броган — один из тех, кто жил в этом лесу до людей». Охотник замолчал, посчитав ответ исчерпывающим, но его так не думала. «А кого он пасет? «Тех, кто жил здесь еще раньше». Ива глубоко вдохнула, но неужели она каждое слово должна вытягивать из него клещами? «Он такой странный», — проговорила девочка. «И такой грустный. Мне показалось, он очень одинокий». Охотник прищурился. «Ты наблюдатель вороненок. На воронёнок. Это хорошо». «Так и есть. Колючий пастух одинок. Ты и представить не можешь, насколько...» «А почему?» Веточка сломалась у крёстного в руке. Он бросил половинки в костер. «Ещё ты слишком любопытно. Это уже опасно». Охотник сплюнул на угли. Послышалось шипение. «Он одинок, потому что у него никого нет». «Потому что он колючий, и с ним никто не хочет дружить?» Охотник тихо засмеялся. «Нет, просто он такой старый, что не осталось никого, с кем бы он мог дружить». «Старый?» — нахмурила Сива. «Много старше, чем ты можешь себе представить. Видишь эту сосну?» Охотник указал на могучего исполина, кроной подпиравшего небо. В темноте дерево было едва различимо. «Колючий пастух такой старый, что помнит ее еще с саженцем». Он помнит те деревья, которые росли здесь и сто лет назад, и тысячу, когда большой лес был по-настоящему большой, от моря до моря, от края земли до центра мира. Все, что он знал и любил, ушло так давно, что памяти об этом не осталось, и он сам ушел. Но иногда, в особенные дни, они возвращаются, колючие пастухи и ушедшие звери. Для них это как вернуться домой. Только дом их давно сгорел. Не осталось даже пепелища. И это наполняет их сердца тоской и грустью. Если честно, Ива ничего не поняла. Но ей стало очень жалко печального Рогана-Брогана, кем бы он ни был. «А он...» — она нахмурилась, подбирая правильное слово. «А он опасный?» Охотник постучал трубкой по башмаку выбивая остатки табака. «В большом лесу все опасны». «И даже ты?» — Ива вытаращила глаза. «Особенно я». Утренний туман. Ива проснулась перед рассветом от того, что захотела в туалет. Некоторое время в полусне она ворочалась под шерстяным одеялом, слушая успокаивающий шепот деревьев и пение ночных птиц. Все еще казалось, что она сможет снова задремать, но сон утекал быстрее, чем песок сквозь пальцы. Узловатый корень упирался под ребра, и, как бы она ни вертелась, в конце концов терпеть стала моготу. Она открыла глаза. Мир наполнился серебристо-серым светом. Утренний туман струился меж толстых стволов, как призрачная лавина. Лес был едва различим словно она смотрела на него сквозь грязное стекло и видела лишь дрожащие силуэты, серое на сером. «Пиу-пиу!» — вскрикнула птица над головой и замолчала. Костер давно погас, оставив после себя горстку сырой золы. Его посмотрела на охотника. Тот спал, положив под голову мозолистую ладонь и время от времени вздрагивал во сне. От холода или потому, что ему снилось что-то страшное... «Наверное, от холода. Крёстного нельзя напугать. Даже во сне». Ива тихонечко выбралась из-под одеяла. Теперь, когда она проснулась окончательно, в туалет захотелось еще сильнее. Но самое обидное, Ива не понимала, что же ей делать. Крёстный говорил, что от него ни на шаг даже по такому делу. Но будить охотника не хотелось. Из-за смущения и потому, что она боялась беспокоить его по таким пустякам. Мучаясь дилеммой, Ива встала, пританцовывая на месте. Под ногой зашуршала хвоя, охотник заворочился, Что-то пробормотал, но не проснулся. А что, если она отойдет недалеко, так, чтобы ее было видно? Ничего плохого ведь не случится? В любом случае, решение надо принимать немедленно, иначе она попросту лопнет. Ступая как можно тише, Ива пошла вдоль ствола дерева и, найдя подходящее место, присела, задрав подол. Отсюда она и в самом деле видела охотника. Не целиком, но его нога оставалась в поле зрения, а значит, все в порядке. Ива прикрыла глаза. Когда же она их вновь открыла, все вокруг утонуло в густом тумане, словно она упала в стакан с молоком. Нога охотника скрылась из виду. Впрочем, Ива не испугалась. Она ушла от стоянки всего на 10 шагов, скорее просто удивилась. Она встала, поправила одежду и зашагала обратно. Через 10 шагов. Ива остановилась. Она была уверена, что шла в нужном направлении, и тем не менее так и не вышла к погасшему костру. Ива огляделась. За спиной едва виднелось темное пятно древесного ствола. Рядом с этим деревом они остановились. Ива вернулась и погладила шершавую кору. Туман стал гуще, хотя над головой уже забрезжил рассвет. Ива нахмурилась. Разве солнце не должно разгонять туман? Должно. Тогда почему оно этого не делает? Ей стало не по себе. Она цеплялась за дерево, боясь его отпустить, будто стоило рожать пальцы, и она окончательно растворится в тумане. Он был холодный и липкий. Он пробирался под одежду. Минуты не прошло, а его вымокло, как после прогулки под дождем. Крестный! позвала она. Если что-то случится, охотник велел ей кричать изо всех сил. Но все силы куда-то подевались. А может, этот туман поглощал звуки. Она сама себя не услышала. «Крё... У Ивы подогнулись коленки. Даже смешно. Ну как можно потеряться в двух шагах от стоянки? Только Иви было не до смеха. Нужно что-то делать, но она не представляла, что именно. Отпустить дерево и снова поискать стоянку? А если она совсем потеряется? Все ужасы большого леса, которыми ее пугали дома, ожили разом. Пусть она не видела чудовищ и хищных зверей, ей чудилось, что они уже здесь, скрытые туманом. И готовые в любой момент наброситься на забудившуюся девочку, и впереди всех шагает зловещий колючий пастух. В тумане ей мерещились силуэты огромных зверей, оскаленные пасти и пустые глаза. Крестный, ты где? Справа что-то зашуршало и сжалась. От всей ее храбрости, которой она так гордилась, в одно мгновение не осталось и следа. Она зашарила рукой по стволу. Единственный выход забраться наверх, как белка. Но пальцы ее не слушались. Шорох приближался, и вдруг из тумана к ногам вышел маленький ежик, фыркнул, дергая влажным носом, и засеменил дальше, даже не взглянув на девочку. Ива осталась стоять, глотая ртом воздух. И это все? Какой-то мелкий любитель улиток так ее напугал? Тот еще колючий пастух. Ива вытерла рукавом мокрый лоб. Страх отпустил ее, отхлынул точно волна от берега. Ива облегченно выдохнула. Ей стало стыдно из-за того, что так получилось. Если охотник узнает, что ее напугал обыкновенный ёж, он будет хохотать до колик. Ива выпрямилась, расправила платье и снова позвала. «Крё!» в тот же миг что-то ударило ее в спину. Ива не устояла на ногах и упала. Она не успела вскрикнуть, как сильная рука зажала ей рот. Ива успела разглядеть лишь голое запястье, бледное, как у утопленника. Она забрыкалась, но нападавший вцепился в нее, как клещ, обхватив руками и ногами, и они покатились по склону. Ива почувствовала сильный запах гнили и болотной тины. А затем, до ужаса знакомый голос, зашипел ей в ухо. «Косточки, маленькие белые косточки, сладкие». СХВАТКА Ива брыкалась изо всех сил, пытаясь вырваться из цепкой хватки. Это была угольная девочка. Ива узнала ее по голосу: та самая, которую она когда-то освободила из каменного плена. Случилось это больше двух лет назад, Ива плохо помнила события той ночи. Странным образом, они стерлись из памяти, как стираются сны, стоит открыть глаза. Порой его сомневалась, случилось ли это на самом деле, или же ей только привиделось. В доме матушки ночи ни в чем нельзя быть уверенным. За прошедшие два года. Ива много раз спускалась в котельную, но камни больше не рассказывали ей сказок. Ива старательно выполняла все инструкции черного кочегара, всматривалась в уголь изо всех сил, но ничего у нее не получалось. Камни оставались просто камнями, блестящими кусками угля и не более того. Ива уже и не помнила, почему так важно разгадать их тайну, и в конце концов перестала и пытаться. После той жуткой ночи Угольная девочка больше не появлялась, и Иве почти удалось убедить себя в том, что та погибла в большом лесу, замерзла, или ее съели дикие звери. Она вовсе не ожидала, когда-нибудь снова встретиться с этим существом. Ива не могла повернуть голову и увидеть лицо твари, слишком крепко та вцепилась ей в шею, но она видела ее волосы, длинные и черные, какие могли быть и у самой Ивы, если бы их не обрезали из-за чертополохов. Сальные грязные волосы лезли ей в рот и глаза, липли к щекам, и это было до того гадко, что ее едва не стошнило. Угольная девочка все сильнее сдавливала ее шею, бороться приходилось за каждый вдох. Что-то громко клацнуло, и Ива вспомнила про острые треугольные зубы, словно угольная девочка пыталась откусить ее ухо, хотя, скорее всего, та примерялась к горлу. Кое-как освободив руку, Ива ударила локтем, но лишь скользнула по выпирающим ребрам. Однако ей удалось схватить угольную девочку за волосы, и она дернула изо всех сил. В кулаке остался грязный черный клок. «Косточки мои! Отдай! Отдай!» Ива снова попыталась ударить, и снова без результата. «Ну где же охотник? Почему он не спешит на помощь? Неужели он не слышит шум, который они подняли?» От следующей мысли сердце его затрепетало. «А что если...» Что если угольная девочка напала на спящего крестного, перегрызла ему горло, не успел он и глаз раскрыть. Мысль казалась безумной и дикой. Нет, такое не могло случиться, только не с ее крестным он же охотник, самое опасное существо в большом лесу, никто не может с ним сравниться, тем более, эта маленькая черноволосая дрянь. И на место испуга пришла ярость. Его приоткрыла рот, а когда пальцы угольной девочки оказались между зубами, изо всех сил сжала челюсти. Пусть она не могла вырваться, но могла кусаться. Это нечестная драка, в ней нет правил». Угольная девочка заверещала. Краем глаза Ива заметила вытаращенный глаз и синюшную кожу на скуластой щеке. Палец у твари оказался неприятно мягким, словно кусок резины. Ива сжимала и сжимала челюсти. И вдруг что-то лопнуло. Так лопается ягода клюквы, если сильно сдавить ее пальцами. Рот наполнила вязкая жидкость. Не кровь, совсем не кровь. И вкус у нее был иной. Вкус заплесневевших чернил. И болотной тины, испортившегося молока и протухшей рыбы. Тварь дернула руку. Самое время закричать, но его не смогла. Она отплевывалась и отплевывалась, лишь бы избавиться от гадости во рту. Она была готова есть землю, если бы это помогло перебить мерзкий вкус. Черная слюна пузырилась, будто ива наглоталась угольной пыли. Угольная девочка замотала рукой скуля от боли. На землю упали черные капли. Хватка ослабла, и Ива, наконец, смогла отпихнуть от себя мерзкую тварь. Перекувыркнувшись через плечо, Ива откатилась по склону и обернулась. Угольная девочка сидела на корточках. Голая, тощая, синеватая кожа блестела слизью. Тварь прижимала к груди прокушенную руку и баюкала ее, как котенка. Черная жидкость дорожками стекала по ребрам. И точно такая же чернота заливала ее глаза. Не глаза, а бездонные дыры. Угольная девочка мотнула головой, точь-в-точь, точь, как Ива, отбрасывая челку. И от этого жеста Иву прошиб холодный пот. Как же это чудище! На нее похоже. Словно она смотрела на свое отражение в кривом зеркале, заставляющем вещи выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. Угольная девочка оскалилась, обнажив острые желтые зубы. Ты кто? прошептала его, пятясь на карачках. Она не ждала ответа, все, чего ей хотелось оказаться от этой твари как можно дальше. Косточки! зашипела угольная девочка. Сладкие косточки! Ива схватила с земли сухую ветку и выставила перед собой никудышное оружие, но больше у нее ничего не было. Не подходи! взвизгнула она, не смей ко мне приближаться, или я! Тварь даже не моргнула. Глаза у нее были огромными, казалось, они занимают большую часть карикатурного лица. И в этих глазах отражался не только туман, и не только Ива, размахивающий дурацкой палкой. Там был кто-то еще, Кто-то темной громадой возвышался у Ивы за спиной, стоял и не двигался. И лишь одно было ясно — это не охотник. Угольная девочка сжалась, а затем скакнула в сторону, будто огромная лягушка. Ива и вскрикнуть не успела, а тварь уже исчезла в тумане. Ива же осталась сидеть на земле, дрожа от страха. Затылком она чувствовала тяжелый взгляд, услышала шумный выдох. Но сил взглянуть на того, кто стоял за спиной, не осталось. Дурацкая палка выпала из ослабевших пальцев. На плечо медленно опустилась мохнатая лапа, придавив девочку так, что она не могла пошевельнуться. Ива увидела толстое предплечье. Из меха торчали пёстрые иглы. Они словно бы жили собственной жизнью, то поднимались, то плотно прилегали к шкуре со звуком, похожим на шорох ветра в тростнике. Ну вот и все. Роган-броган настиг ее. О -о -о. Прогудел колючий пастух. Возвращение. Они вернулись, они вернулись. Ключ разносится по лесу. Тот, кто умеет слушать, услышит. В шелесте листвы и скрипе ветвей, В песне ветра и журчании лесных ручьев, В щебете птиц, в комарином звоне и лая лисиц. Весь большой лес кричит об одном. Они вернулись, они вернулись, вернулись. Земля прогибается под огромными ступнями. Ушедшие звери идут медленно, им некуда спешить. Позади них целая вечность, другая вечность впереди. Они победили время. Огромные фигуры, окутанные туманом, движутся почти неслышно. Лишь изредка хрустнет ветка под гигантской ногой или треснет сломанное деревце. Звери идут, не останавливаясь, похожие на гранитные валуны, которые несет невидимый ледник. Их длинная шерсть проросла мхом и грибами. На горбах пустили корни деревья. Они трясутся при каждом шаге. Лохмотели шайника, свисают с закрученных бивней, как грязные тряпки. Ушедшие звери принесли с собой туман. Густой и тягучий, он пах грибами, корицей и мокрой глиной. Туман давно минувших эпох. Туман, окутывавший эти земли в те времена, когда большой лес был совсем юным. Когда по тенистым тропам бродили больширогие олени и гигантские быки, а медведи вели великую войну с совами, когда камни могли разговаривать, а деревьям снились сны. Ушедшие звери тоскуют по тем временам. Сейчас все иначе. Лес изменился, стал меньше и старше, иначе поют птицы, а ветер шепчет другие сказки. Когда-то это была их земля, но теперь ушедшие звери здесь чужие. Осколки той эпохи, о которой кроме них никто не помнит. Кто-то вытягивает мохнатый хобот, и тяжелый гул проносится по лесу. Одинокий зов, на который не может быть ответа. Но зверь зовет, в слепой надежде, что он услышит ответный рев. Зверь устал жить, но он еще не устал ждать и будет ждать до конца времен. Колючий пастух стоит на вершине холма. Когда-то здесь росла черная пихта высотой до самого неба с раскидистыми ветвями. Теперь на ее месте остался трухлявый пень. Просека, появившаяся там, куда упал лесной великан, заросла осинами и березами. Склонив голову, колючий посту глядит на то, как идет его стадо. Огромные тени проплывают сквозь густой туман, одна за другой. Когда-то давно он ушел вместе со зверями, ушел в безвременье. И сейчас колючий пастух думает о том, был ли это правильный выбор. Ветер треплет, разноцветные перья на кривом посохе. Если повернуть голову вправо, он увидит еще одного рогана Брогана. Опираясь на посох, тот шагает рядом с похожей на колонну ногой одного из ушедших. Только это не другой колючий пастух. На самом деле они едины. Пусть и пребывают в десятке разных тел. Такова его природа. В одном теле он идет вместе с стадом, в другом стоит на холме, в третьем прибывает где-то еще. В один момент он видит и идущее мимо стада, и мох под ногами. Кустики черники ломаются стихим треском. Он видит много всего. Лесу, удирающую в кусты, рыжий хвост мелькает в зарослях, как язычок пламени. Видит лесное озеро с блестящей черной водой. Роган-броган подходит к самому краю и касается черной глади концом посоха. По воде идут круги. Колючий пастух слышит всплеск. У самой поверхности бьет хвостом диковинная рыбина с человеческим лицом. С ужасом в глазах рыба уходит на глубину. Из леса он смотрит на выжженный холм, усеянный белыми костями. На вершине холма скрючилось обугленное дерево. Какое-то существо... Вроде бы человек, но не совсем, сидит на ветке и рвет на части птичье крыло. Существо слышит вой ушедших зверей, вытягивает шею, принюхивается, но в итоге лишь мотает головой и остается на своем насесте. Колючий пастух видит маленького человеческого детеныша. Тот смотрит на него вытаращенными глазами. Колючий пастух приветствует его на своем языке, но от страха детеныш не может произнести ни звука. Откуда он здесь? Заблудился? Может, ему нужна помощь, и его нужно вывести из леса? Но затем Роган-Броган решает, что дела людей его не касаются. Они принадлежат разным мирам, и им не по пути. Он уже собирается уходить, но вдруг замечает на шее у детеныша нечто необычное, то, что не может ему принадлежать. Колючий пастух удивлен, взгляд его затуманивается. Он стоит, не шелохнувшись. Думает, оценивает, ищет решение. А туман вокруг тает, под яркими лучами утреннего солнца. Белую пелену уносит в вглубь леса. И тогда Роган-Броган поднимает детеныша на руки, легко, точно пушинку. взваливает на плечо и уходит вслед за туманной волной. Вслед за ушедшими зверями. Детеныш кричит и колотит его по спине но колючий пастух его не понимает. Он должен идти.